Но концентрация высоких казахских чиновников в Вене не снижается. Здесь постоянно дежурит заместитель генерального прокурора Асхат Долбаев, который известен больше всего своим охотничьим приключением. Помните историю конца 90-х, когда несколько чиновников отправились на охоту на боевом вертолёте Минобороны Ми-8 и потерпели крушение. На борту был как раз Долбаев, на тот момент заместитель министра юстиции, а также руководитель Нацбанка, а позднее Наурызбанка Оразалы Ержанов. Долбаев с Ержановым получили серьёзные ожоги, но смогли пережить и само крушение, и последовавший за ним скандал. В то время спеша ещё могла писать о госслужащих, летающих на казённых вертолётах на частную охоту, но, к сожалению, Назарбаев не только не снял с работы этих героев, но и повысил их по служебной лестнице. Министр внутренних дел Казахстана Бауржан Мухаметжанов даёт указание своему представителю в штаб-квартире Интерпола в Леоне. Теперь, кроме официальных представителей Казахстана, в австрийской столице безвылазно сидит и Толгат Талеубаев, начальник азиатского отдела Интерпола. Этот толковый молодой человек, который служил у меня помощником в финансовой полиции, а потом мы с генералом Сергеем Кузьменко рекомендовали его в казахское отделение Интерпола. Оттуда его и забрали в головной офис Международной полиции. В подкрепление Даулбаеву и Толеубаеву из Франкфурта на своей машине Ауди с номером F-94-115 срочно выехал генеральный консул Анарбек Карашев, еще один тайный агент КГБ КНБ, прихватив с собой солидный штат переводчиков. Доверять моим бывшим подчинённым из посольства в Вене категорически нельзя. Вся эта команда ежедневно добивалась встреч с австрийской полицией и требовала выдать меня как можно скорее. Эффект вышел прямо противоположный. Австрийцы поставили кордон на Феликс-Мотель-Штрассе, где в 19-м районе располагается наше посольство, где последовательно останавливали и переписывали всех выезжавших из него оперативных секретных сотрудников КГБ, а затем через МИД потребовали от них покинуть территорию страны в течение 24 часов. а всем высокопоставленным казахским переговорщикам продолжавшим осаждать Вену вежливо растолковывали что дело рассматривает прокуроры и судьи а давить на независимую судебную систему в австрии дело бесперспективное и главное подсудное нашим же всё казалось что дело только в высоте волны которая идёт из Астаны что стоит только поднажать еще сильнее, как австрийцы сдадутся. Из канцелярии бундесканцлера Гузенбауэра все-таки последует долгожданный звонок в Минюст, а оттуда прокурору и судье, и те сразу примут правильное решение. Толгат Толиубаев мне рассказал, что сначала МВД Казахстана отправляло телефаксы в Вену, что мы мошенники... приехавшие в Австрию по поддельным документам, но потом быстро опомнились, и спустя день запрос отозвали. Надо признать, что стратегия неослабного давления по всем западным фронтам частично сработала. Против меня применили весь уголовный кодекс от похищения людей до финансовых преступлений. Метода была простая. Вместо того, чтобы говорить о коррупции режима Назарбаева, мне пришлось оправдываться, что я не совершал тех преступлений, которые на меня навешивали оптом и в розницу. К пятнице 1 июля 2007 года напряжение достигло апогея и должно было каким-то образом разрешиться. В тот день от меня уже ничего не зависело. Чтобы не повторять привычного маршрута между домом и офисом, еду сначала в банк, а потом в парикмахерскую. На выходе из неё меня ждёт шоу, подобного которому не было в моей жизни. На улице стоит группа в штатском: двое мужчин и с ними молодая женщина-блондинка с американской бейсболкой на голове. Явно дожидаются нас. Один подходит поближе, демонстрирует удостоверение. МВД Национальное бюро Интерпола Австрии. Вы, мистер Алиев? Я. Мы говорим по-русски. Очень хорошо. Мы уполномочены вас арестовать по запросу Казахского Интерпола. Даю сигнал телохранителям, что все в порядке. Начальник охраны из спецподразделения «Кобра» МВД Австрии пытается извиняться, говорит, что им по рации поступило распоряжение не препятствовать работе Интерпола Австрии, которая также находится в составе МВД. Да я и не призываю устроить здесь шальную перестрелку. Каждый делает свое дело. Я на собственном опыте знаю, что такое разделение властей и верховенство закона. «У вас есть оружие?» – спрашивает полицейский. «Есть в машине. Есть разрешение на ношение?» «Есть еще с 2002 года вместе с удостоверением посла Казахстана в Австрии. Второй из группы отправляется к моему автомобилю». Невольно замечаю, что все трое ведут себя так, будто насмотрелись американских фильмов про ФБР и представляют себя крутыми окерами. Полисмен залезают в машину и начинает её обыскивать. Он явно слепой, не видит в упор дипломатические номера. Ведь машина всё ещё зарегистрирована на действующего дипломата, сотрудника посольства Республики Казахстан. При свете дня и при свидетелях он нарушает святая святых международного права, Венскую конвенцию, дипломатический иммунитет. Но с этим будут разбираться позже мои адвокаты. Тот факт, что я ещё оставался на тот момент послом Казахстана в странах бывшей Югославии и постоянным представителем в Венском офисе ООН, никого не волнует. Женщина в бейсболке застёгивает на мне наручники почему-то значительно туже, чем требуется. Сразу чувствую, что левая рука перетянута и быстро начинает неметь. Но что интересно, мне разрешают оставить все личные вещи моему помощнику и переговорить с адвокатами. Садимся вчетвером в маленький Фольксваген. Главный из группы за рулем, его напарница рядом на переднем сиденье. В дороге узнаю, что она украинского происхождения, работает в полиции Вены. Замечаю, что кружим по городу, нарезая не имеющие смысла круги. спрашиваю, куда едем. В моём положении это не праздный вопрос. Если у честь самолёты зафрахтованы КНБ и стоящие в терминале General Aviation. Дама отвечает, что в аэропорт Швихат. И тут же смеётся. Это шутка. Должен признать, бывают случаи, когда шутки не кажутся мне смешными. Прошу ослабить левый наручник и слышу отказ. как будто я особо опасный преступник, которому нельзя освободить руки, пока не добрались до места. В дороге провели минут 20. Когда в участке наконец ослабили наручники, на левой руке осталась гематома, которая заживала потом несколько недель. Не самое образцовое задержание в европейской стране.